Генерал молча глядел над головой начальника особой тюрьмы, и тот вдруг осознал, что у генерала есть, что доложить там, в Москве, потому-то он такой неприступный. Но Чалибадзе было известно и другое. Пока его полковничьи погоны весят больше генеральских. Только зачем весь этот сыр-бор? Лучше решить дело миром. — Много накопили хлама, товарищ полковник. Место этого уголовника в колонии строгого режима. Голос генерала прозвучал сурово, но все же начальник тюрьмы уловил в нем внутреннюю дрожь от неполной решительности. Желания и возможности явно были невсогласны. К толстому грузину тотчас свернулось прежнее благодушие. — Дорогой! Враги народа не грибы, я их не собираю. Мне их присылают такими, какие они есть. Существует инструкция, ее надлежит неукосительно выполнять. Много чего существует, но мало еще людей, тщательных, преданных делу товарища Сталина. Они позорят звание советского чекиста. Отработанную фразу Чалибад заговорил всем проверяющим, всем подчиненным, которых отправлял в командировку, чтобы без лишних нервных издержек переспать с их женами. — Вот недавно звонил Лаврентий Павлович, спрашивает, — «Зураб, ты куда Алиева девал? Ну, этого, который хотел стать над партией». «Зачем они говорят при мне?» — с тревогой думал заключенный. «Неужели я уже списан? Или привычка не замечать заключенных?» «Все равно не к добру такие разговоры». Зэка потрясвал легкий озноб. Генерал мельком глянул на Упорова, сохраняя во взгляде тоже незлобное выражение, с которым появился в камере и, не обращая внимания на жестикулирующего грузина, шагнул за порог. «Дорогой!» — донеслось уже из коридора. «Я живу в мире со своей партийной совестью». «Как же отец Макарий?» «Вах! Бах! Сплетни!» Заключенный номер 753 не знал, что Зураб Шалович... Исповедуется в 47-й камере у отца Макария, и это стало предметом разговоров и поводов для доносов. Заключенный думал о своей дальнейшей судьбе, и когда за спиной раздался голос Казакевича, вздрогнул от неожиданности. — ты вы что, на самом деле побили негра-чемпиона? — Я же сказал, гражданин начальник. Накаутировал в четвертом раунде. А начальника спецотдела в первом. Казакевич хохотнул и прикрыл дверь. «Устать!» Крик бьет по расслабленным нервам. Заключенный не сразу находит себя в реальном мире. Цепкая рука старшины сдергивает его снар. «Шлеп!» Удар плашмя в цементный пол приводит зэков чувство Но человек еще лежит у яловых сапог надзирателя с сырой тряпкой. Притворился. «Устать, сказано!» Пидарко кричит для повышения чувства собственного достоинства. Он вкладывает в крик скрытую ярость за перенесенную от начальства оскорбление и желание еще раз убедиться, что кто-то стоит ниже. Старшина, в сущности, не такой уж злой человек. Просто жизнь его украшена единственным для души удовольствием. И если его можно получить так легко, почему нет? Слушай, сюды, 753-й, ну, чё чухаешься? Ушибся, цаца. Уразумей, какого хорошо людям от твоих кулаков. Тебе велено цель убираться. Хватит журовать на драмовых харчах и даже враг то не настоящий туфтовый вражина. вещие то да и повертайся спеленаем тебе крылышки наручники лязгают с тупой уверенностью собачьей пасти выходи в коридоре ждет казакевич тонкое лицо лейтенанта коробит полусонная гримаса недовольства. рано подняли Он вяло отбрасывает гибкую плеть руки, указывая направление зеку. Не оборачиваться, по сторонам не смотреть. Прямой желтый тоннель покрыт литыми щитами в рубчик. Двери камер слегка утоплены в стене. Коридор напоминает гнойный свищ в каменном теле тюрьмы. 753-й уперся взглядом. В жирные лопатки шагающего впереди натирателя. Неокрепшие после сна ноги шаркают по неровностям цементного пола. Шаги Казакевича звучат точно на параде. Четко. И заключенный мучается желанием подстроиться под этот шаг. Начинает задыхаться от дурацкого напряжения и столь продолжительной ходьбы. Бум-бум-бум. Ударный звук подбитых каблуков стаптывает мозг, и тело начинает слегка покачивать в стороны. Наконец лопатки идущего впереди надзирателя замерли. Заключенный с хрипом втянул в себя воздух. «Стоять!» Условный стук квадратные оконца. Глаза из открывшейся амбразуры осмотрели всю группу. Номер 753-й. — У Пуаров Вадим Сергеевич? — Так точно. Его лицо сверено с фотографией. Дверь ушла в желтую стену почти бесшумно, и забытый запах извести напомнил о доме детства. После стальной коробки камеры комната показалась огромным залом, и каждый предмет на фоне свежевыбеленных стен смотрелся с поразительной четкостью. В центре небольшой Обтянутый дермантином стол, рядом с ним кудрявый лейтенант с погасшей папиросой во рту. На скамье, что у самой стены, сидел уже переодетый заключенный с типично уголовной рожей, которой он всячески старается придать скорбные выражения. По обеим сторонам зэка два охранника с автоматами. В левом углу, почти напротив стола, поставленный на попа гроб который создавал настроение торжественности, какой-то недоговоренности, словно сейчас должен появиться его будущий жилец или хозяин. Упоров не успел додумать до конца эту деталь. «На «Распишитесь здесь, товарищ лейтенант!» Дежурный ткнул пальцем в раскрытый журнал. Вадим натянул пахнущее прогорклым жиром ватные брюки, Широкую, но без пуговиц, в телогрейку. Сапоги были стоптаны внутрь, Ноги болтались в них, Сдирая кожу о жесткие оранты. Он поднял на дежурного глаза. — Че копаешься, самудила На вот, да побыстрей! Дежурный бросил ему две скрипящие от грязи И пота портянки. — Тренажите будете? Из-за спины Казакевича вынырнул Вездесущий пидорко, весело заварховал. «А як же? Цен, вот дюжи бегучий. Давай сюды, 753-й!» «Он уже не 753-й!» — поправил веселого надзирателя Казакевич, несколько раздосадованных его действиями. «Он заключенный, упоров Вадим Сергеевич!» «Ишь ты, подлюка! Фамилию заработал! Все одно с тренажем!» — Хлопцы, а где ваши обручальные колечки? Сейчас мы их, шакалов, повенчаем. Носатый конвейер стряхнул сон, молча достал из рюкзака кандалы. — Ну, теперь я за тебя спокоен, гражданин Баклан. И, повернувшись к сидящему со скорбным выражением лица зэку, приказал. — Встань, Мерин. Лицо зэка начало розоветь. Он поменял скорбное выражение на злую гримасу, ответил грубо. «Ты меня не выкладывал, мусор вшивый!» Сидящий с правого бока конвоир среагировал первым, но он припечатал кулак к его переносице, а, онемевший от наглости старшина, только и успел поддеть падающее тело сапогом. «Ну вот!» — кудрявый лейтенант брезгливо передернул плечами. Опять задержка. И, натянув на голову шапку, распорядился. Верхопула, заканчивайте передачу, я в машине. Он кивнул Казакевичу, пошел к боковой двери, натягивая на ходу меховые рукавицы. Ноги из заключенных стянули кандалами. Упоров перекинул вялую руку подбитого зэка через плечо, потащил почти волоком.